Последовавшие семь дней и ночей заполнили странные упражнения в сосредоточении и расслаблении, усилиях и блаженном отдыхе, чередовавшихся с откровениями мудреца о таких вещах, о каких хорошо образованная Таис никогда и не подозревала. Казалось, в ней произошла большая перемена, к лучшему или к худшему она еще не могла оценить. Во всяком случае, из храма Нейт на волю выйдет другая тайс более спокойная, мудрая. Она никогда никому не рассказывала о суровых днях, необыкновенных чувствах, вспыхнувших подобно пламени, пожиравшему обветшалые одежды детской веры. О страдании от уходящего очарования успехов, казавшихся столь важными, О постепенном утверждении новых надежд и целей она могла бы рассказать лишь дочери, на нее похожей. Жизнь не лежала перед ней более прихотливыми извивыми дороги, проходящей бесчисленными поворотами от света к тьме, от трощ к речкам, от холмов до берега моря. И везде ждет неведомое, новое, манящее. Жизненный путь теперь представлялся, Тайс, прямым, как полет стрелы, рассекающим равнину жизни, вначале широким и ясным, далее становящимся все более узким, туманящимся и, в конце концов, исчезающим за горизонтом. Но удивительно одинаковым на всем протяжении, будто открытая галерея, обставленная одинаковыми колоннами, протягивалась туда, вдаль, до конца жизни Тайс. Дейра, знающая, так тайно именовалась Персифона, вторглась в душу, где до сей поры безраздельно властвовали Афродита и ее озорной сын. Это необыкновенное для юной полной здоровья женщины чувство не покидало Афининку во время всего ее пребывания в храме Нейт и странным образом способствовало остроте восприятия поучений Делосского философа. Старик открыл ей учения орфиков, названных так потому, что они считали возможным выход из подземного царства Аида, подобно Орфею, спасшему свою Евредику. Учение, возникшее в глубине прошлых веков из сочетания мудрости Крита и Индии, соединила веру в перевоплощение с отрицанием безысходности кругов жизни и судьбы. Великий принцип «все течет, изменяется и проходит» отраженный в имени великой критской богини Кибеллы Реи наткнулся на вопрос, будет ли возвращение к прежнему. «Да, будет всегда», отвечали мудрецы Сирии и Пифагор, знаменитый ученик орфиков. Пеласк с острова Самоса, который увел орфиков в сторону от древней мудрости, придавшись игре чисел и знаков под влиянием мудрецов ур Салима. «Не будет, — говорили философы староорфического толка, — не колесо, вечно совершающее круг за кругом, а спираль, вот истинное течение изменяющихся вещей, И в этом спасение от колеса. Боги не создавали Вселенную. Она произошла из естественных физических сил мира. Так учили орфики. Космос — это прежде всего порядок. Из хаоса, хроноса времени и этера, пространства эфира, образовалось яйцо Вселенной. Яйцо стало расширяться. Одна его половина образовала небо другая — Землю, а между ними возникла биос — жизнь.